Корнеев глядел, как Филин шел по трапу, сошел на берег. А на трамвай садилась орава пацанов и девочек, и растрепанная женщина никак не могла выстроить их в затылок. Игорь смотрел вслед Филину и думал о том, что этот долг ему он, видимо, никогда не заплатит. Филин солидно поднялся на набережную, поднял руку, и вдруг от дома 2 сорвались со стоянки красные «Жигули». Они наискось пересекли проезжую часть и на всем ходу вбили филина в гранит парапета. Игорь бежал к выходу, расталкивая детей, слыша за спиной бранные слова. Корабль уже начал отходить, и он, прыгнув, преодолел полоску воды и упал на самый край причала. А на набережной уже толпа собралась, и Игорь еле протихнулся к филину, вернее, к тому, что раньше было филином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 Пусть эту даму сюда привезет. А ты крутой парень!» Гольдин внимательно, словно впервые увидел, поглядел на Серого. Серый сидел за столом на кухне в квартире Саши-летчика и пил кофе. Он поставил чашку, поднял глаза на Романа. И Гольдину нехорошо стало от этого взгляда. «Теперь ты возьмешь все наши московские дела». Гольдин встал, подошел к окну. Армянский переулок был полупустым. Солнце высвечивало старые дома, и они в свете этом опять стали нарядными, словно их отремонтировали. Но есть еще одно дело. Какое? — спросил Серый. Третьяков. Я его сегодня кончу. Мне с тобой? — Саша летчик встал. Нет. Гольдин положил ему руку на плечо. Ты отвезешь товар на дачу. Завтра утром. Сегодня из дома не выходить. Один не управлюсь. В 10 утра к тебе подъедет машина, в ней будут люди, ты шеф, поэтому и спрос с тебя. Делаем первую партию, и вы с Серым уходите в Польшу. Паспорта моя забота. Там наши люди переправят вас в Германию, а потом ко мне в Штаты. Хорошая квартира была у Третьякова, красивая и немаленькая, две большие комнаты. А главное в самом центре, у метро Кировская, в доме страхового общества «Россия». По-барски жил Сергей Третьяков. Квартира большая, хорошая, потолки с лепниной, а по коридору и прихожей на велосипеде можно ездить. Ну и, конечно, обстановка, техника всякая. Опера и ОМОНовцы, жители московских коммуналок и общежитий, только завистливо крутили головами. Квартира была блокирована по всем правилам. Сидели на улице, в садике молодые ребята и девушки пели под гитару хорошие старые песни, На чердачной площадке устроились ОМОНовцы, да в квартире три опера и два крепких паренька. А время шло, стемнело уже. Фильм по телевизору кончился. Тихо в квартире, тихо и сонно. Вдруг около полуночи зазвонил телефон. «Да», — Третьяков поднял трубку. «Паша!» — спросил незнакомый голос. «Нет, вы не туда попали». Сергей положил трубку. И сразу же Корнеев схватил рацию. «Седьмой, как там?» «Спокойно». «Приготовьтесь». «Пятый, приготовьтесь». Прошло несколько минут, и запищала рация. «Третий, я седьмой». В подъезд вошли двое. И сразу лифт загудел. «Начали», — скомандовал Корнеев. Встали по обе стороны дверей ОМОНовцы. Опера прижались к стене в коридоре. Хлопнула дверца лифта. Шаги послышались. И пауза наступила. Минута. Вторая. Пятая. И, наконец, звонок. Третьяков подошел к двери. Кто? От Лузгина. Договоренное привез. Третьяков распахнул дверь, и в квартиру ввалился здоровый парень с пистолетом в руке. «К стенке, сука!» — рявкнул он. Один из ОМОНовцев ударил его ногой в лицо, второй выбил пистолет и рухнул воп на пол. Корнеев выскочил на лестницу. На площадке стоял Серый с пистолетом в руке. Кольцом отсекали его от лифта и лестницы бойцы ОМОНа. «Бросай оружие», — сказал Корнеев. «Бросай». Серый улыбнулся странно как-то и отрицательно замотал головой. Он пятился к огромному старинному окну. «Бросай и стой на месте! Без парашюта здесь не прыгнешь!» — повторил Корнеев. Серый прижался спиной к окну, продолжая улыбаться, странно оглядел ОМОНовцев в бронежилетах, автоматчиков, стоявших на лестнице, потом вздохнул глубоко, поднял руку с пистолетом их голове. «Нет!» — Корнеев прыгнул к нему, выстрел отбросил Серого к окну, и он, проламывая стекла... Волетел вниз. Наталья Борисовна, Кафтанов налил Логиновый кофе. «Мы все про вашу машину знаем, а главное, хочу вас обрадовать, она найдена и находится у нас». «Так вы меня на Петровку порадовать пригласили?» грустно улыбнулась Логинова. «Красивая она была, в возрасте около 30 одета, конечно». «Нам нужно узнать вот что». «Хилковский машину вам пригнал?» «Я за нее заплатила зеленым другом. Долларами, что ли?» «Да». «Ну, эта часть вашей жизни меня не касается. Кто у вас машину угнал?» «А ее не угоняли». «Не понял». «Ее отняли». «Кто?» «Сволочь одна. Сашка Манцев. Мы когда-то с ним в школе учились». Потом он в летное училище подался, там натворил что-то, его на пять лет посадили. — У него есть татуировка? — Да, три звездочки на правой руке. — Вы знаете, где он живет? — Да, армянский, 6 квартира 8 Вы так смело говорите, не боитесь? — спросил Кафтанов. — Устала я бояться. Сначала он с бригадой девочек у интуриста грабил. Не долю, как другие, а почти все отбирал. Избивал нас страшно. Потом, когда я с этим делом завязала, сниматься стало для журналов, он опять возник. Сволочь, насильник. Успокойтесь. Да я спокойно. Он ко мне пришел, ключи забрал и угнал машину. Сказал, пикнешь, пришью. Саша, летчик, спустился, вышел на улицу ровно в 8 У подъезда уже стоял большой армейский фургон. Ты, летчик... спросил парень в пятнистой военной форме. но Куда ехать?» Саша обошел машину, заглянул в кузов. Там сидели еще двое. «Поехали!» — он сел в кабину. Через полчаса машина въехала в Казихинский переулок, свернула под арку напротив кафе «Московские зори» и остановилась у подъезда. Саша позвонил в дверь на первом этаже. Ему открыл заспанный лохматый парень в очках. «Забираешь?» да Летчик вынул из кармана пачку денег, протянул хозяину. Машину загрузили быстро. Через час они уже были в Салтыковке. Остановили машину у дачи, обнесенной высоким забором. Охранник в пятнистой форме открыл ворота, и машина скрылась. За столом у Кафтанова сидели оперативники и командир ОМОНа. Итак, мы взяли объект на выходе из квартиры. докладывал старший группы наружного наблюдения. Он встретился с человеком, одетым в афганку, поздоровался, и они уехали на машине, в военном крытом грузовике номер МАН 3716. Машина принадлежит СП Антик. В Косихинском переулке остановились у дома 4, взяли груз 10 брезентовых мешков. Потом проследовали в Салтыковку.